Глава четвертая. Макапуу-Пойнт, уаху 27 октября, 16.00. Говорили, что Макапуу-Пойнт на северо-восточной оконечности острова Уаху очень популярен среди туристов. Высоченные утесы, прекрасный вид на океан, но, оказавшись на месте, Питер не был готов к тому, насколько тут голо и пустынно, резкие порывы ветра трепали щетинистую зеленую поросль под ногами, хватали за одежду, вынуждали наклоняться вперед на ходу. Говорить тоже приходилось погромче. — Тут всегда так? — спросил студент. Полицейский Дэн Ватанабе, шедший рядом с ним, повернул голову. — Нет, иногда тут просто волшебно, но вчера как раздуло, так и не перестает. На Ватанабе были солнечные очки — Он махнул рукой в сторону маяка справа. Знаменитый маяк Макапу. Уже много лет как перевели на автомат. Больше там никто не живет. Прямо под ногами, в океан, бушевавший в двухстах футах под ними, круто спадали черные лавовые утесы. Разбиваясь о скалы, глухо ревел прибой. — Значит, именно тут все и случилось? — спросил Дженсон. — Да, — подтвердил Дэн. Катер прибило к берегу вон там. Он ткнул пальцем куда-то влево. Береговая охрана успела утром снять его с камней, пока его окончательно не разбило прибоем. Но когда все это произошло, лодка была еще на открытой воде, Питер оглядел взволнованный океан, по которому катили высокие валы, увенчанные белыми шапками пены. Да, какое-то время его просто сносило, как говорят свидетели, — рассказал полицейский. — Эрик пытался завестись? — Угу. И его сносило аккурат в прибой. — А что там у него сломалось? — задал Дженсен новый вопрос. — Насколько я понимаю, катер совсем новый. — Ну да, и двух недель не отходил. — Брат с детства отлично разбирается в лодках и моторах, — сказал Питер. — Еще у наших родителей был катер. На заливе Лонг-Айленд мы туда каждые выходные ездили. «Тут совсем другая вода», — заметил Ватанабе. «Все-таки океан...» — он опять вытянул руку. «Ближайшая суша? Вон там, в трех тысячах миль отсюда. Материк. Но это не суть. Уже практически ясно, что главной проблемой был этанол, этиловый спирт». «Спирт?» — удивился студент. «На Гавайях. Любой бензин разбавляется десятью процентами этанола» так по закону положено, хотя маленькие моторы этанол гробит. Вдобавок есть тут дельцы, которые все 30% могут в бензин бухнуть. Спирт портит резину. Если попадет на что-то из резины или неопрена, считай конец, растворит в сопли. Бензошланги забивает на раз. У кого тут катер или моторка, те волком воют. Ставят стальные бензопроводы, меняют баки, Короче, мы считаем, что нечто такое случилось с вашим братом. Либо жиклеры забило, либо бензонасосы накрылись. Как бы там на самом деле ни было, опять завести моторы вовремя не вышло. Питер уставился на воду внизу. У самого берега зеленовато, дальше в море темно синюю с растрепанными ветром белыми барашками. «А что тут с течениями?» — спросил он. «Это как посмотреть...» — сказал Ватанабе. — Для хорошего пловца обычно не проблема. Сложнее выбрать место, где выйти из воды, чтобы на камнях в прибой не замесило. Обычно вон на тот пляжик целят. Он указал на узкую коротенькую полоску песка где-то в полумиле от них. — Мой брат был отличным пловцом, — произнес Питер. — Я тоже про это слышал. Но свидетели сказали, что вообще не видели его, — после того, как он бросился в воду. Прибой в тот день был очень сильный, и он скрылся в пене. Они сразу потеряли его из виду. А сколько народу его видело? Двое. Парочка. Устроили пикник прямо на краю утеса. Вроде были еще какие-то туристы, еще кто-то, но мы их пока не нашли. Ну что, может, двинемся туда, где меньше дует? Дэн двинулся обратно вверх по склону. Питер пошел за ним. «Кстати, не хотите взглянуть на видео?» — предложил полицейский. «Какое еще видео?» «Та парочка успела кое-что заснять, когда не поняли, что лодка терпит бедствие. Там где-то минут пятнадцать записи, включая прыжок за борт. Я просто не знал, захочется ли вам на это смотреть». «Да, уже захотелось», — твердо сказал Дженсен. Найдя свободное местечко на втором этаже управления полиции, Они смотрели на крошечный дисплей видеокамеры. Вокруг было шумно, все сновали туда-сюда, и поначалу Питер едва мог сосредоточиться на происходящем на экране. На первых кадрах какой-то мужчина лет 30, сидит на зеленом травянистом склоне, ест сэндвич, потом появляется женщина примерно того же возраста, пьет кока-колу, с хохотом отмахивается от объектива. Та самая пара пояснил вот она бы грейс и боби чуй тут начали всякая фигня с ними где-то минут на шесть он подержал кнопку ускоренного воспроизведения потом ткнул на паузу и сказал обратите внимание на время в нижнем углу экрана застыли цифры 155012 вот видите боби показывает куда-то в море он заметил катер продолжил объяснять дэн Камера двинулась в сторону океана. На синем фоне подергивался белый корпус Бостон Уэллера. Лодка была еще в сотнях ярдов от берега. Слишком далеко, чтобы разглядеть, кто в ней. Камера метнулась обратно к Бобби Чою, который теперь смотрел в море. А потом Питер опять увидел катер, на этот раз гораздо ближе к берегу. Теперь он уже мог различить фигуру брата, который над чем-то склонялся в кокпите, то и дело исчезая за высоким бортом. Кокпит — помещение для рулевого и пассажиров в кормовой части судна. «По-моему, пытается продуть бензопроводы», — сказал Ватанабе. «По крайней мере, очень похоже». «Ну да», — отозвался Дженсен. Теперь камера нацелилась на Грейс Чой, которая пыталась позвонить по мобильнику, судя по мотанию головой, безуспешно. Затем объектив опять вернулся к лодке, которая еще больше приблизилась к белой полосе прибоя. «Мобильник там едва берет», — объяснил полицейский. Она набирала 911, но долго не могла пробиться. Все время сбрасывалась. Когда дозвонилась, они сразу перевели ее на береговую охрану. Камера сильно дергалась, но тут Питер вдруг увидел... «Стоп! Что?» «На паузу! На паузу!» — выпалил Дженсен, и едва изображение застыло, ткнул пальцем в экран. «Кто это там на заднем плане?» На экране была видна женщина, одетая в белое и стоящая в нескольких ярдах за чой. Женщина неотрывно смотрела на море и вроде как указывала на лодку рукой. «Тоже свидетель», — сказал бы. «Плюс там было еще...» Трое каких-то бегунов, кто такие пока не выяснили. Но сомневаюсь, что они расскажут нам больше, чем мы уже знаем. — Мне кажется, или у нее что-то в руке? — спросил Питер. — По-моему, она просто показывает на лодку. — Не знаю, — проговорил Дженсен. — Но, по-моему, она что-то держит в руке. — Я отдам пленку спецам по видео. Пусть увеличит, — пообещал Дэн. — Может, вы и правы. — Но что она... «Там дальше делает!» — продолжал углядываться в изображение Питер. Запись запустили дальше. «Она сразу уходит», — ответил Ватанабе. «Поднимается в гору и пропадает из виду. Вот, смотрите, пошла. Явно торопится. Как будто собирается позвать на помощь, но больше ее никто не видел. И других звонков на 911 не зафиксировано». Через несколько мгновений... Эрик выпрыгнул из Бостон-Уэллера прямо во вздыбившийся прибой. Различить что-либо было трудно, но в тот момент он вроде бы находился всего лишь ярдых тридцати от берега. Он не нырял, а просто соскочил с борта ногами вперед и сразу скрылся в белых клочьях пены. Питер все глаза высмотрел, пытаясь понять, показался ли его брат опять на поверхности, но, похоже... Этого все-таки не произошло. Вдобавок к поведению Эрика было еще нечто странное, даже пугающее. Перед тем, как прыгнуть за борт, он не надел спасательный жилет, хотя у него хватало опыта, чтобы в такой чрезвычайной ситуации сразу его надеть. «На братья нет спас жилета», — констатировал Питер. «Да, я тоже заметил», — отозвался Ватанабе. «Может, он просто забыл положить его в лодку?» «Бывает и такое, сами знаете». А он давал сигнал бедствия по радио, не дал ему договорить Дженсен. Катер Эрика наверняка был оборудован радиостанцией, и сам Эрик, человек в морском деле опытный, обязательно сообщил бы о происшествии на шестнадцатом канале, который постоянно прослушивает береговая охрана. «Береговая охрана никаких вызовов не принимала», — ответил Дэн. Все это выглядело крайне странно. Ни спас жилета, ни сигнала бедствия. Что же, и радио на катере отрубилось. Питер продолжал неотрывно смотреть, как вздымаются и опадают волны океана на видео. Океана, на пустынном просторе которого от брата не осталось и следа. Примерно через минуту молодой человек подал голос. «Выключайте». Вот она бы остановила камеру. «В самую свалку угодил», — сказал он. «Куда-куда?» «В свалку. Так серферы называют участок, на который только что обрушился гребень прибойной волны. Сплошные завихрения и водовороты. Вода там буквально кипит и вниз затягивает. Он вполне мог удариться о камни, там некоторые всего в пяти-шести футах от поверхности торчат. Как знать?» Полицейский умолк, но потом заговорил снова. «Не хотите еще раз посмотреть?» «Нет», — сказал Питер. «Я увидел достаточно». Вот она бы захлопнул экранчик, выключил камеру и еще немного помолчал. «Та женщина на утесе», — проговорил он наконец. «Вы случайно не знаете, кто она?» «Я-то нет. Это может быть кто угодно. Я просто подумал, как-то вы очень уж бурно отреагировали. Очень жаль, но нет». «Просто меня удивило. Она так внезапно появилась, вот и все. Совершенно не представляю, кто бы это мог быть». На лице Дэна не дрогнул ни один мускул. «Вы ведь сказали, если бы знали...» — полувопросительно произнес он. «Конечно, естественно. Да-да. Ну ладно, спасибо, что потратили время. Вот она бы вручил дженсону визитку. Сейчас кто-нибудь из детективов подбросит вас в отель». По дороге в гостиницу Питер в основном молчал. Разговаривать не хотелось, а детектив особо и не настаивал. Да, то, что он увидел, как брат исчезает в пене прибоя, оставило его в неуютном беспокойстве, но все же не настолько сильном, как та женщина на утесе, женщина в белом, указывающая на лодку каким-то предметом, зажатым в руке. Потому что той женщиной... Была Эллисон Бендер, финансовый директор Наннеджен, и ее присутствие там абсолютно все меняло.